ЧАСТЬ 38. «Я бесстрашный, отчаянный, смертоносный вампир. Имя моё – Дэстопия Виртуоза Суицид Мастер. Подойди ближе». По-видимому, она все таки набрала сил, чтобы встать. Маленькая девочка, восседавшая на одном из множества камней в этом японском саду, освободившись от сковывавшей её печати и не заботясь о своем белом одеянии, встретила меня жуткой улыбкой. Как я и предполагал. Похоже, что характерная улыбка Шинобу, или же кишота от Сорола Орион была создана тем же, кто придумал это имя. Может быть, такое схожее впечатление создают глаза цвета золота, но несмотря на то, что я наблюдаю такую же маленькую девочку с таким же взглядом, она все же не похожа на Шинобу. Вернее сказать, что она не похожа на нынешнюю Шинобу. Скорее на Шинобу из прошлого. За последний год эта вампирша успела кардинально сменить образ, и суицидмастер Мастер наверняка заметила это. «Приятно познакомиться. Рараги Кайоми. Это... Как бы мне лучше себя представить? Притворяться рабом уже бессмысленно, но и честно выложить всю ситуацию как таковую я не могу. И если я расскажу обо всех обстоятельствах, при которых Шиноба оказалась запечатана в тени на правах полураба, то тут уже нужно будет беспокоиться не о хорошем впечатлении, а за жизнь самой Шинобу. Интересно, как Шиноба смогла все объяснить на иностранном языке? И да, нормально ли, что я представляюсь на японском?» Хотя ко мне же тоже обратились на японском, причем почти без акцента. На моем веку дешевое щегольство неуместно. Просто мне известны почти все языки этого мира. О, даже хочется рассказать Моника об этом. Диалог с ингредиентами, а основа кулинарии. Теперь точно не хочется. Ой, не стоит говорить подобные вещи, которые лишь сгущают подозрения. Несмотря на то, что между нами и без того было большое расстояние, я решил присесть на крыльцо возле Хачикудзи. Да и Гэн сан опытнейшая глава специалистов, была рядом. Философия гастрономических ценностей, значит. Что ж, причина, по которой люди, вполне способны питаться одними растениями, и едят мясо, которое сами же бережно взрастили, дословно Коёме сказал «Тэшэ не как это что значит «заботись при помощи соли». Немного странный идиома становится понятной, если я скажу, что в средневековой Японии столовая соль стала символом заботы о самом себе. Так как соль обычно добавляют щепотками, а значит свою еду всегда можно посолить самостоятельно настолько, насколько это требуется. Заключается не в том, что это необходимо для выживания, а в том, что это просто вкусно. Так что ничего хорошего о людях я тоже сказать не могу. Но нужно быть аккуратным с логическими выводами, иначе ненароком можно прийти к тому, что самый этичный образ жизни ведут растения, живущие за счет воды и фотосинтеза. Кстати, нельзя не отметить, что несмотря на внешность маленькой девочки, Суицит мастер выглядела чертовски стильным персонажем. Ее белое деяние было похоже не то на халат, не то на мантию, но в любом случае выглядело шикарно. Хотя в возрасте шести лет существенной разницы во внешности между девочками и мальчиками нет. Но она истинный вампир, древний вампир, и при этом настоящий дэнди. Социально-культурный тип 19 века, мужчины подчёркнуто следящие за эстетикой внешнего вида и поведения, и изысканностью речи. Если внимательно осмотреть ее образ, то ее белое деяние, похоже, скорее не на халат или мантию, а на плащ. В этой маленькой девочке было столько харизмы, что перед ней даже хотелось преклонить колено, пусть и в несколько ином смысле, чем перед принцессой Ациролой. Не надо преклоняться предо мной, не боюсь меня, мальчик, я не кусаюсь. Достопи использовала идиома тоттекоу, что дословно переводится как брать и есть, но имеет переносный смысл делать что-либо жестокое. Даже не знаю, воспринимать ли ее слово буквально. И да, она назвала меня мальчиком, но она и впрямь раз 500 меня старше, так что мне совсем не обидно. Пришлось художественно обыграть, потому что Дестепи назвала Коеми словом «ксама», что в наше время считается очень грубой формой местоимения «ты». Но лет 600 назад было даже вежливым. Об этом говорит суффикс «сама». И Коеми решает не обижаться как раз по этой причине. Эта маленькая девочка просто сгусток дендизма – Я думал, что знаком со всеми типами маленьких девочек, но оказывается, бывают и такие. «Я позвала тебя, чтобы выразить свою признательность. Не только ради этого, конечно, но в первую очередь хотела бы поблагодарить тебя». «Поблагодарить?» «И на это есть сразу несколько причин. Во-первых, ты воскресил меня после того, как мне довелось снова умереть. Более того, ты воскресил мою слугу, Кешоза Царелорион Хартандер Блейд. Благодарю тебя». Маленькая девочка склонила голову, По какой-то неведомой причине даже скромный поклон в ее исполнении смотрелся очень круто. Если она создает подобное впечатление в теле маленькой девочки, какой же она была в расцвете сил. И не подумайте, что после таких благодарностей я стал обладать какой-либо инициативой, напротив, меня блестящим образом контролировали. С подозрением во взгляде, будто бы не вампир вовсе о само воплощение недоверия, Каями использовал выражение «Гешин Анки» – «Демон, порожденный страхом». По сути, это пословица, которую можно развернуто перевести примерно так. «Когда не знаешь, чего боишься, начинаешь бояться всего». Другими словами, у страха глаза велики. Я послушно подошел ближе. Но когда я посмотрел в сторону Шинобу, я увидел в её взгляде мольбу о помощи. «Ну, об этом я и говорю», – безразлично произнесла она. Хотя нет, не безразлично, скорее она казалась сбитой с толку. «Мне нужно лучше вникнуть в суть». Я пока не совсем понимаю сложившуюся ситуацию. Поэтому я считаю, что чем нам беседовать вдвоем, лучше бы тебе присоединиться к нашему разговору. Но в первую очередь я отрицаю все подозрения в серийных нападениях». Между делом добавила Шинобу. «К чему это было?» «Казалось, что именно в этих словах была вся суть». Несмотря на то, что я тоже был слегка в растерянности, суицид мастер продолжила. «Принцесса Цирола, вернее Кешот принадлежит к моему роду» хоть и позволило действовать от своего имени и даровала независимость. Так что я не считаю, что имею право разговаривать на правах опекуна, но когда до меня дошли ужасные слухи, что в этой стране она потерпела сокрушительное поражение, я поняла, что не имею права уйти на покой. В настоящий момент я хочу убедиться, что она находится в безопасности. Впрочем, если не в безопасности, то по крайней мере в здравии. В любом случае, рада нашей встрече. Ха... Ага. Ну, причина, по которой она решила прибыть с визитом спустя 600 лет разлуки, и в самом деле достойная. Хотя она ответила на вопрос, который я еще даже не успел задать, отобрав таким образом у меня право первого хода в этой своеобразной игре. Просто взяла и походила вместо меня. Разве это не нарушение правил? Как в Сёги, так и в Го. Как бы то ни было, суицид-мастер утверждает, что руководствовалась исключительно своим беспокойством за здоровье Шинобу, что и сподвигло её размять старые кости и лично приехать в эту страну. «Ну, хотя бы не ради того, чтобы полакомиться ей». «Ха, я и сама полагала, что ты уже давно почила». В достаточно фамильярной форме высказалась Шинобо, что, однако, не было неожиданностью. Если это правда, что суицид-мастер даровала Шинобо независимость, Каями посчитал странным слово норанваке. Дословно это значит «разделить шторку». Под шторкой имеется в виду шторка, которую в японских заведениях вешают на входе вместо двери, она же зачастую играет роль вывески. Это выражение означает, что хозяин компании разрешил своему подчиненному начать собственное дело, используя то же название компании. Как правило, это касается семейного дела, когда сын решает работать не на своего отца, а открыть свое дело. Но так как фамилия у них одна, отец должен был дать свое одобрение. Так как она вынуждена говорить по-японски, меня не покидают сомнения, это ли слово она хотела использовать, впрочем я все равно ее понял то их отношения, соответственно, перешли из категории господин-слуга в категорию дружеских. Получается, что они являются двумя подругами, которые могут разговаривать на равных, периодически подшучивая друг над другом. Я понимаю, насколько это важно, когда задумываюсь об отношениях между мной и Моника, ну и, конечно, нет никаких сомнений в том, что в списке моих друзей числятся и Ханекава, и Хачикудзи, и Кампару. В конце концов, между нами случается всякое, и радости, ссоры, мы чем-то делимся и что-то получаем взамен... Мы уважаем друг друга, и все это лишь подтверждает нашу дружбу. Хотя, казалось бы, типичный пример друга детства, Ойкура, в моем случае, вопреки ожиданиям, является скорее примером утрачной дружбы. И все же я чувствую, что не могу расстаться с ней. Может, это и немного странно, но я не хочу разрушить отношения с людьми, как разрушились мои отношения с Сунгоку. Но это не единственная причина моего визита. Да, я выучила японский язык, но прежде никогда не бывала в Японии. «Видишь ли, я очень хочу увидеть Фудзи». «Какая явная ложь!» Шина бы выглядела ошеломленной, хотя сама же год назад солгала мне о причинах своего приезда. «Как ни посмотри, яблоко от яблони». «В общем, у меня есть к тебе просьба, бывшая слуга бывшей харт эндер Я убедилась, что Кишот ничего не угрожает, а что касается меня, то я планирую как можно скорее вернуться в свое убежище. Но похоже, что все куда сложнее. И поскольку мы состоим в определенном родстве... «Не мог бы ты мне помочь выехать из страны?» «Я так понял, эта девочка считает, что причиной всех бед в сложившейся ситуации является ее незаконное пересечение границы без соблюдения всяких формальностей». «Что ж, ситуация и правда весьма серьезная. «А еще на меня очень пристально взирает та страшная юная леди», произнесла суицид-мастер, бросив взгляд на Гэнсан сан «Не на страшную юную леди, а на сестренку что знает вся». «По одному только ее виду можно было сказать, что она ведет следствие». «Кстати говоря, о страшных юных леди из этой страны». «Хотя ладно, мы сейчас не об этом». «Ну так что скажешь, бывший слуга бывшей Харт Андерблейд?» «Даже не знаю, как реагировать на подобное обращение. я «Я как-то не был готов к тому, что она решит со мной проконсультироваться по поводу бегства из страны». «Гэн сам в свою очередь, абсолютно никак не реагирует, оставаясь в стороне». «Значит ли это, что мне просто следует продолжить разговор в том же русле, импровизируя?» «Не могу не отметить, что я определенно счастлива». «Я узнала, что прекрасная принцесса в конце концов нашла своего прекрасного принца. И мне бы хотелось, чтобы этот принц оказал любезность и продемонстрировал, на что же он способен. Сможешь ли ты мне помочь? Сможешь ли ты мне помочь?» В этих словах заключена главная слабость Арараги Можно сказать, что вся моя трагедия в старшей школе началась именно с этих слов, чем и смогла воспользоваться Угитян. Но за этот год я серьезно повзрослел. Теперь я четко осознал, что существуют вещи, на которые я не способен». «Даже если бы меня так назвал человек, который меня любит, я все равно осознаю, что никакой я не принц». «Хэй, hey, не говори таких смущающих слов!» Шиноба по непонятной причине внезапно смутилась, а её речь стала еще более фамильярной. «Что вообще происходит с твоим характером?» «Друг Шиноба – это и мой друг, так что я всегда готов помочь, но прежде я бы хотел кое-что прояснить. Нет, я просто обязан кое-что прояснить». Так как подозрения против Шиноба уже были отвергнуты, спрашивать об этом смысла не было. Может, стоит сменить тактику? Возможно, я уже говорил об этом с Шинобу, но все таки Суицид-мастер, почему ты превратилась в мумию и оказалась похороненной в земле? Что могло заставить тебя так поступить? Не то чтобы я хорошо знаю Суицид-мастера, чтобы судить о том, как бы она могла поступить. До вчерашнего дня я вообще не знал о её существовании. Но одного того, что она является создателем и мастером Королевы Странности, достаточно, чтобы испытывать благоговение. В принципе... как ка Я и не была осведомлена, что была закопана в землю. Не иначе, как кто-то закопал меня, не спросив разрешения. Кто-то. А что то превращение в мумию, то причину этого объяснить значительно проще. Кстати, я еще не рассказала Кишот об этом. Вот как. Своим взглядом Шиноба как бы подтвердила ее слова. Да, действительно, еще не рассказала. Атмосфера вновь стала какой-то напряженной, Если Шиноба спустя рукава отнеслась к нашему первоначальному уговору о том, что она проведет полноценный допрос то это может быть проблемой. Но сейчас уже ничего с этим не поделаешь. С точки зрения вампиров, которые способны умирать ежедневно, и чьи жизни не так и важны как для них самих, так и для всех остальных, такой вопрос как от чего ты умер?» может быть слишком фундаментальным, чтобы ответить на него. Похоже, что мне вновь довелось умереть. Так звучит ее клише, из чего я могу сделать вывод, что для бесстрашного, отчаянного, смертоносного вампира по имени Суицид Мастер смерть ни в коей мере не важна. Я был в этом практически уверен. Прожив на свете больше тысячи лет, насколько я себе помню, мне впервые довелось умереть подобным образом. Я не мог не отреагировать на подобный комментарий, это чрезвычайно важная информация. Что ты имеешь в виду? От чего ты умерла? Что стало причиной смерти? Мой вопрос жертве о причине ее смерти звучал так, словно я был экзорцистом на сеансе связи с духами, но суицид-мастер спокойно и надменно ответила на него. «Вещевое отравление». «Отравление?» «Да, съела что-то странное». «Сейчас, как это будет по-японски?» произнесла суицид-мастер. «Точно, я съела школьницу. Так ведь их называют?»